Глава 101. Джан поднял фонарик как раз вовремя. Ревенант отпрянул, его бледное лицо горело, становясь черным. Фиолетовый свет ранил хуже пули. «Шевелитесь!» — крикнула Петрова из-за его спины. Джан рванул дальше, завывая, крича от ярости. На поясе у него висел пистолет, но он не обращал на него внимания, размахивая фонариком взад-вперед. Позади него снова и снова стрелял Мо, Крошечные снаряды с шипением проносились в воздухе, раскраивая черепа, отрывая руки от плеч. «Не стоим!» — кричала Петрова. Металлическая лестница казалась бесконечной. Плут помчался вперед, исчез из виду. Чижан побежал за ним, не имея ни малейшего представления, куда они направляются. Позади них из теней выныривали ревенанты, бежали, тянули сломанные пальцы, хватая живых. Петрова провела светом фонарика по их рукам, лицам, И они отступили, но не так быстро, как раньше. Какая бы сила ни оживляла их, что бы ни заставляло их сражаться, этой сущности было наплевать на их боль. Ее не волновали их ожоги. Она хотела разорвать на части тех, кто вторгся на ее территорию. Она все сильнее давила на ревенантов, заставляя их продвигаться сквозь убийственный свет. У нее было много трупов, чтобы бросить против незваных гостей, смерть которых была лишь вопросом времени.